По закону берютень дают только для ухода за больным ребёнком, а отпуск за свой счёт не больше месяца. Но я всю дашу тетрадку исписала. Он взял с меня слово, что я его туда отвезу. Я поехала на машине с его братом. На краю деревни назывался на Гребёнка. Стоял большой деревянный дом.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 спрашиваю у него. Хотят твои ребята прийти, грамоту вручат. Головой крутит: "Нет, нет". Ну они навестили, деньги какие-то принесли, грамоту в красной папке с фотографией Ленина. Взяла её и думаю: "За что же он умирает?" В газетах пишут, что это не только Чернобыль, что это коммунизм взорвался. А профиль на красной папке тот же.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 такие впервые страшней всего умирают чернобельцы затихает он умер и лежал горячий горячий к нему нельзя было притронуться я остановила часы в доме 7 утра и часы наши по сегодняшний день стоят не заводятся мастера вызывали руками разводит. Тут не механика и не физика, а метафизика. Первые дни без него. Спала 2 дня, не могли добудиться. Встану, попью воды, даже не ела, и опять на подушку паду. Сейчас мне странно, необъяснимо, как это я могла уснуть. У подруги муж умирал. Он швырял в неё посудой.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 И похороненных под Москвой в Митино люди обходят стороной. Своих мёртвых возле них не кладут. Мёртвые мёртвых боятся, не говоря о живых. Потому что никто не знает, что такое Чернобыль. Одни догадки, предчувствия. Он привёз из Чернобыля белый костюм, в котором там работал. Брюки с подсовка. Так этот костюм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 Не до конца я была счастливая до безумия. Может, не надо моего имени? Есть тайны. Молитвы читают в тайне, шёпотом про себя. Нет. Назовите имя. Богу назовите. Я хочу понять. Я тоже хочу понять, зачем нам даются страдания, зачем они? Впервые время казалось, что после всего у меня во взгляде что-то тёмное появится, чужое. Что меня спасло, вытолкнуло к жизни, вернуло мой сын. У меня есть ещё один сын. Наш с ним сын. Он давно болен. Он вырос, но видит мир детскими глазами, глазами пятилетнего мальчика.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 об этом спросит. Он его ждёт. Мы будем ждать с ним вместе. Я буду читать шёпотом свою чернобыльскую молитву. Он смотрит на мир детскими глазами. Валентина Тимофеевна Понасевич, жена ликвидатора. Вместо эпилога Киевское бюро путешествий предлагает поездки в город Чернобыль и мёртвые деревни. Разумеется, за деньги. Посетите ядерную мекку. Газета Набат, февраль 1996 год.